Глава 19. Изат обнял его, прошептал соболезно и уступил место Оксане. Она со слезами прильнула к брату. Оказавшись наедине со своими, Джал впервые заплакал. Соседи разошлись, и боль, которую он подавлял, занимаясь практическими делами, теперь дала себе выход. В своём он мог сказать, что оплакивает не только смерть куми, но и всё то, что она упустила в жизни. Апа тоже самое говорит. скрипнула Оксана. Когда он узнал, что произошло, он сказал: "Как жалко, что она умерла полная злобы". Джал кивнул. Он безмолвно плакал, прижав голову Раксаны к своей груди. Раксана, которая хорошо знала, как утешают хлопоты, предложила помочь ему собрать вещи для ночного бдения в башне молчания. В маминой комнате, которую совместно занимали Джал и Куми, в единственной комнате, где молоток не прошёлся по потолку. Раксана заглянула в угол Джала. Случайно и на глаза попалась ночная сорочка в цветочек, туфли Куми под кроватью, на туалетном столике листок с цифрами. Это она подсчитывала хозяйственные расходы. Остро заточенный карандаш, листок прижат к раскрытому молитвеннику. Вечерняя молитва. Значит, Куми молилась между заходом солнца и полуночью. Раксана громко разрыдалась. Мужчины прибежали из гостиной. Увидев, что она стоит с молитвенником Куми в руках, они всё поняли. Потом подъехал катафалк, и они отправились в башню молчания. Формальности и ритуальное омовение тела приготовиваемого к похоронам на следующий день. Тело в белых одеждах было положено на мраморную плиту в молитвенном зале. Больше делать ничего не надо. Сидели на стульях, выстроившихся вдоль стены сумрачного зала. Изредка из помещения позади зала доносились голоса, позвякивала посуда, которую мыли для завтрашних похорон. Потом звуки стихли. Наступила тишина. Раксана поднялась со стула и стала в дверях. Веранда, за ней сочная листва деревьев, кусты. Совсем другой мир, думала она. Какой здесь покой, на вершине холма, высоко над пылью и смрадом города. Стемнело, и в тишину стало врываться жужжание насекомых. Они лишь подчёркивают покой, думалась Раксане. Она пыталась различить тропу, которая вела от веранды к вершине холма, уже утопавшей в мгле. Тропа, по которой завтра понесут тело куми наверх, к башне молчания, где его расклюют грифы. Роксана возвратилась в зал и посмотрела на Изада. Тот кивнул. «Да, им пора». Он еще раз поклонился телу и отступил назад. Она помедлила, глядываясь в лицо, пока еще открытое. Его закроют завтра, после молебствия. Выражение лица стало гораздо мягче. Роксана вдруг снова увидела сестру своего детства, которая так баловала ее, носил её на руках, как любимую куклу. Слёзы неудержимо катились по щекам Раксаны. Изат осторожно коснулся её локти. Он обнял её за плечи и медленно повёл к двери. Джал вышел с ними на веранду. Они стали спускаться по тропе, повернулись, помахали Джалу, двинулись дальше вниз по холму, окутанному мглой и птичьим щебетом. Густая листва вздымалась над ними, как огромный тёмный зонт. В такси Роксана молчала, пока Езат объяснял шоферу, как довести их кратчайшим путем. Потом она сказала, «Ты ужасно, что в такую минуту я вспоминаю потолок. Не терзайся, я тоже думаю об этом, это естественно. Даже если его привести в порядок, чтобы папа мог вернуться, как может Джал в одиночку справиться с уходом за ним? Видимо, это нам суждено присматривать за чифом». Больше Езат не сказал ни слова, подавленный тяжелыми мыслями. Бремя их было слишком велико. Теперь он всё оставит на волю Бога и да свершится воля его, как это всё равно происходит всегда. Он остановил такси у поворота в их переулок. Дальше пошли пешком, чтобы сэкономить. Пока Оксана поднималась по лестнице, он задержался в аптеке, где был телефон, предупредить Капура, что она не выйдет на работу из-за похорон. Телефон звонил, но никто не отвечал. Дома он увидел Оксану, сидявшую на кровати с детьми. Мурат расспрашивал о несчастном случае, хотел знать, как умерла тетя Куми. Родители старались отвечать как можно честнее. «А я пойду на похороны?» – спросил Джихангир. «А ты хотел бы?» – он кивнул. «Мурат?» – кивнул и он. После ужина Езат опять пошел звонить Капуру. Опять не дозвонился. Трижды ходил в аптеку, но в одиннадцать часов отказался от дальнейших попыток. Придется с утра ехать на работу, чтобы рассказать Капуру лично. На двери висело объявление. В связи с кончиной в семье магазин временно закрыт. Приносим извинения нашим клиентам за неудобства. Сначала Езат не понял, каким образом мистер Капур узнал о смерти куми. И как трогательно, что он считает его членом семьи. Но оспохватился. Нет, это не связано с куми. Кто же умер в таком случае? Ещё одно совпадение. Смерть в его семье, смерть в семье Капура. Доставая ключи, он заметил, что объявление написано не почерком Капура. Надо открыть, позвонить и узнать, кто умер. Выразиться болезнование Капуру и сообщить ему о беде в их семье. Отпир наружный замок и вставил ключ в американский замок. Ключ повернулся, но дверь не открылась. Попробовал ещё раз. И тут заметил навесной замок на щеколде в нижней части двери. Войти нельзя. В чём дело? Возможно, тот, кто вешал объявление, принял дополнительные меры безопасности. Изат спрятал ключи в карман. Через минуту подошёл Хусайн. Надо предупредить его. Салам, Сахиб. Извини, Хусайн, но нам не войти. Хусайн кивнул и скорбным жестом указал на дверь. Сердце моё разрывается, скрипнул он. Изат не понял, от чего смерть в семье Капура привела Хусайна в такое состояние. Он, видимо, опять в депрессии. Надо с ним помягче. Раз мы не можем войти, Хусайн Миян, возвращайся домой и отдохни денёк. Тебе этот день оплатит, а мистера Капура увидим, когда откроется магазин. Хусайн с ужасом посмотрел на него. Вы что, говорите, мы больше никогда не увидим Капур-сахиба? Езад прислонился к двери, чтобы остановить тротуар, поплывший под его ногами. Он опустился на колено, чуть не упав. Хусайн поддержал его и сел рядом, обливаясь слезами. Что случилось? Что говорить? Убеливо, двое. И пожал плечами, показывая, что добавить нечего. Сдерживаясь изо всех сил, Йазат осторожно вы спрашивал у Хусайна о тех людях, о том, что они говорили, была ли драка. Он старался, как всегда делал Капур, говорить на хинди, чтобы помочь Хусайну объясниться. Тот старался через силу. Я на улице был, слышу, Сахиб говорит им: "Сегодня магазин бизнес не делает, только детей пускаем". Они смеются, говорят, что их бизнес даже лучше делать в закрытом магазине. Его передёрнуло при воспоминании. "Назвали его Панжу. Мы тебя, Панжу, проучим". Толкнули его в угол, бить стали в живот ногами тоже. Я хотел закричать, а голос пропал. Вдруг Сахиб схватил биту и кричит: "Головы вам разобью". Припомнив, как хозяин взял верх, Хусайн ободрился на миг, но рассказ о Капуре, неукротимом, не сдающемся до конца, буквально сломил Езада. Он забыл о слабости Хусайна и резко потребовал «Что дальше, пхеркья? Говори, Хусайн!» Испугались, убежали за прилавок. И у них были ножи. Один ударил в спину. Сахиб закричал. И я закричал. Голос вернулся. Они убежали, как собаки. Сахиб упал. Я подбежал. Сначала крови не видел. Одежда тоже красная. Потом сильно потекла. Он говорит, «Помоги, Хусайн! Жене позвони!» Я позвонил. Капур Биби ответил, а я повторяю, что Сахиб говорит. "Бида, вызови скорую, приезжай быстро." И заткнул и Хусейн продолжил: "Повезли в больницу. Я тоже поехал. Капур Сахип велел меня взять. Я его за руку держал, пока Капур Биби не приехала. Вставили ему трубку, кровь налить из бутылки. Я говорю: "Если не хватит, у меня возьмите". Проверили, сказали: "Нет, другая нужна". Он замолчал. "Почему они мою кровь не взяли?" со слезами спросил он. "Потому что моя мусульманская Капур Сахип Индус" «Нет, нет, Хусайн, совсем не из-за этого. По медицинским причинам, не по религиозным. Твоя группа крови может отличаться даже от крови твоих родных братьев. Кровь у Капур-Сахиба может быть не такой, как у Капур-Би-Би. Религия тут ни при чем». «А чё? Ладно», — с некоторым облегчением кивнул он. А вечером Сахиб перестал дышать, и они вытащили трубку. Хусайн ударил себя кулаком в грудь. «Такой человек! Почему убивают хороших людей?» Езаду так хотелось бы позволить себе роскошь так же простодушно горевать, как Хусайн. Однако потом у него будет достаточно времени, чтобы разобраться в своих чувствах, а сейчас Хусайн нуждается в нём. Как нам знать, Хусайн? Воля Аллаха. Он обнял его за плечи, как делал Капур. А полиция что? Полиция? Презрение вытеснило слёзы. Вопросы задавали, много вопросов. Я всё рассказал, какие они были из себя, что говорили, записали. Сказали, что это, наверное, бандиты, а мой крик их спугнул. Не успели ничего украсть. Я даже не понял. Сказал им, что утром Шивсена приходила. Большая ссора была. Я боялся про это говорить, но я хочу, чтобы полиция поймала этих собак, которые Капур Сахиба убили. Хусейн смог. Изад подождал, потом подтолкнул его. Полиция говорит, нельзя впутывать Шивсена. Нет доказательств. Один полицейский нехорошо засмеялся и сказал: "Вы мусульмани во всём обвиняете Шивсена". Я испугался и сказал, «Извините меня, полис-сахиб, я этого не хотел. Пожалуйста, накажите убийц. Я говорил, потому что мне сказали все говорить». Хусайна била дрожь. Он бессмысленно возился с завязкой на сандалии, качая головой. Язад потрепал его по колену и сказал, что он очень храбро себя вел. «Мне надо сходить к Капур-Биби», — сказал он Хусайну. «Выразить скорбь? Предложить помощь по магазину? Хочешь со мной пойти?» «Она знает мою скорбь. Побуду здесь». Ез зат коснулся его плеча, стал с крыльца и пошёл. Он шёл, не разбирая дороги, наталкиваясь на встречных, спотыкаясь на выбоинах. Он в изумлении остановился в квартале, где жил Капур, пытаясь сориентироваться. Пришлось спрашивать прохожих, искать нужный поворот. Всю дорогу он не мог думать ни о чём, кроме интриги, которую он затеял с Виллосом и актёрами. Он винил их, винил себя за то, что в результате случилось с Капуром. Несчастный человек, нелепая смерть. Конечно, он мог заподозрить мошенничество, когда явились настоящие шевсеновцы. Но кто же знал, что они еще раз явятся? В этом вся беда. Возможность такого совпадения никому и в голову не приходила. Язат вошел в облицованный гранитом холл и тупо уставился на бронзовую пластину со списком жильцов. Привратник узнал, кого он ищет, и назвал номер квартиры. Скоростной лифт мгновенно доставил его на 16-й этаж роскошной башни. Дверь квартиры была открыта. Он замер в коридоре, не зная, позвонить ли или пройти дальше. Медная дверная ручка в форме ситары. Полно народу, толкутся, переходят с места на место. Могло бы показаться, что просто в доме гости, если бы не белая одежда на всех и не приглушённость разговоров. Но в пришедшей увлекли за собой Изада. Он решил выразиться болезнование миссис и сразу уйти. В мраморном холле он замялся, не зная, куда дальше идти. Но движение посетителей подсказывало, что миссис Капур должна быть в комнате справа. Он двинулся туда, преодолевая неловкость. В доме явно были родственники, близкие, друзья. Они смотрели на него с некоторым недоумением. Кто-то поздоровался и пожал ему руку. «Ужасно, ужасно!» — пробормотал он. «Какой позор! Бомбей превращается в криминальный город!» «Просто страшно!» — покачал головой из ад. «Миссис Капур!» «Да-да, она в той комнате!» Изад пробрался сквозь толпу и увидел миссис Капур. Она сидела в кресле у окна, но её окружал целый сонм родни, и пробиться к ней было трудно, в чём он скоро убедился. Каждый раз, как только он делал шаг вперёд, кто-то загораживал путь, а поскольку ему казалось неудобным проявлять настойчивость, то пришлось ждать. Он отметил, что всем хотелось поддержать физический контакт с ней, будто их скорбь оказалась бы под сомнением, если бы они не держали её за руку, не гладили по волосам. не касались лица. Бедная женщина, пережить такую трагедию, а теперь ещё и это терпеть. Изад переминался за группой, которая с его точки зрения уже выразила соболезнования в полной мере. Из перешёптывания родни он понял, что ждут тело мистера Капура. Судмедэксперты уже сделали своё заключение и теперь его должны были скоро привести. Возбуждённый голос с балкона объявил: "Кажется, приехали". В ворота дома въезжало нечто похожее на катафалк. Народ хлынул на балкон посмотреть. Ложная тревога. Это был фургон доставки мебели. «Простите», — оправдывался мужчина, — «сверху плохо видно. Нужно взять бинокль. Он у Викрама в кабинете». И пошел искать бинокль. Похороны, Утхамна, Чаран. На протяжении четырех дней молебствий и обрядов из-за Тероксана регулярно видели с жалом и каждый раз отмечали, что он выглядит все более изнуренным. Потом он исчез на несколько дней, и Тероксана тревожилась за него. Он знает, что в любую минуту может обратиться к нам за помощью, успокаивал ее из ад. Джал появился вечером следующего дня и честно признался, что минувшая неделя вымотала его, и он отсиживался дома, чтобы отдохнуть и подумать. Принес алюминиевые сутки с едой. Дома столько всего скопилось, и он еще не успел сообщить Всевасадан, что отныне будет заказывать на одного. В сутках были котлеты, картофельное пюре, маленькая мисочка подливки и сладкий пудинг. Роксана была счастлива. Вот им и ужин. а если в подливку добавить немного воды, то может хватить на пятерых. Заговорили о похоронах и поминальных обрядах, и Джал сказал, что хоть он и устал смертельно, но никогда в жизни он не спал так крепко и сладко, как в те ночи, что провел в башне молчания. «Верю», — кивнул Езад. «Так и со мной было несколько лет назад, когда умер отец. Я дал клятву, что буду сидеть возле него, пока не взойдет солнце. Но Дунгер-Ваде — магическое место. Там исчезла боль, исчезла скорбь, их сменил глубокий мир, будто ангелы и феишты слетели с небес утешить меня. Он улыбнулся Оксане. Это было её выражение, и продолжил: "Я вспоминаю, как часа в 3 ночи я заснул. Я спал так сладко, будто как в детстве. Отец гладил меня по голове и по спине. Вот так и со мной было", подхватил Жал. Он рассказал, как вчера побывал на поминальной службе по Идулю, чтобы выразить свои чувства о семье Манизе. которая его винила в смерти мужа. Когда во время приношения огню сандалового дерева ему пришлось пройти мимо сидевших длинным рядом членов семьи, он поклонился им, касаясь рукой лба. Он счел за благо отложить на потом рукопожатие и соболезнование. Но после молитв родственники сразу увели Манезе. Я обошел весь храм, искал ее и в саду, но так и не нашел. «Я уверен, что представится другой случай», — сказал Езат. «Или зайди к ней домой, ведь их квартира прямо под вашей». Да нет, квартира пустует. Она не завернулась в родительский дом. Я надеюсь, что её злоба пройдёт. Страшная вещь злоба. На свете столько несчастных браков, столько семей живут в бесконечных ссорах. Что за абсурд эта сила, которая называется судьбой? Человек предполагает, а Бог располагает из рук и зад. Нам не дано всё понимать. А когда мы пытаемся, то делаем себя несчастными. Ты прав. Кстати, завтра я собираюсь зайти к инспектору Масолавали. поблагодарить его за помощь, и доктора Фиттера тоже, за то, что подписал свидетельство о смерти. Хорошая мысль. И от нашего имени поблагодари. Джал не остался ужинать. Роксана, разогревая к ужину принесенную джалом еду, разволновалась. Столько котлет? Себе-то он оставил? Сомневаюсь, что он решил уморить себя голодом. Хозяйство всегда вело куми. Сейчас ему, наверное, трудно. Не ребенок. Справится. На другой вечер в половине седьмого Джал позвонил в дверь инспектора Масалавалы. Он не рассчитывал задерживаться у инспектора. Хотел зайти на несколько минут, поблагодарить, а потом заглянуть и к доктору Фиттеру. Но когда слуга открыл ему, он увидел в гостиной и доктора. Мужчины с комфортом расположились в просторных ротановых креслах, уютно подмастив подушки под спины. На ротановом столике со стеклянным верхом стояли высокие стаканы. В них плавали кубики льда. «Пожалуйста, не вставайте», — сказал Джал. Они охотно подчинились из мягкой глубины кресел, протянув ему руки для пожатия. «Я пришел поблагодарить вас, инспектор, за помощь, которую вы нам оказали на прошлой неделе. Я и к вам собирался постучаться, доктор, чтобы выразить благодарность». «Можете сразу двух зайцев поблагодарить», — улыбнулся доктор Фиктор. «Садитесь», — пригласил инспектор. «Я тоже хотел выразить благодарность нашему доброму доктору. Человек отошел от дел, и он не мог. Но немедленно откликнулся на мою просьбу. Так вот я и пригласил его выпить со мной по глоточку. Инспектор скромничал. Речь шла не о глоточке, поскольку он выставил доктору Фиттеру бутылку своего любимого Джонни Вокера с голубой этикеткой. Теперь он предложил Джалу присоединиться. Спасибо, что-то не хочется пить. Понимаю вас, не буду настаивать. Инспектор быстренько отставил бутылку в сторону. Что-нибудь другого? Прохладительного? Честно, ничего не хочется. Спасибо. Просто хочу сказать, что я вам безмерно признателен. Вся наша семья признательна вам. Ну что ж, что вы? Инспектор и доктор подняли стаканы. За ямачи, сказал инспектор. Тандарость, откликнулся доктор. Они помолчали, наслаждаясь виски. Я рад, что смог оказаться полезным, заговорил инспектор. Если мы не будем поддерживать своих в эти смутные времена, то кто нас поддержит? Согласен, сказал доктор. Это было очень любезно с вашей стороны, вступил и Джал. Рады помочь. Они смаковали виски, обсуждали его достоинства, растягивая удовольствие от напитка и ощущение, что сделали доброе дело. Джалу было приятно наблюдать за ними. Доктор спросил о здоровье профессора Вакиля. Джал ответил, что очень неважно чувствовать себя. Проклятый паркинсонизм, проворчал доктор. Ничего с ним не сделаешь. До вашего прихода, ждал, сказал инспектор. Мы как раз говорили о будущем общины Парсов. Да? Спор об ортодоксии и реформаторстве это лишь часть вопроса. Главная проблема заключается в снижении рождаемости, в том, что наши мужчины и женщины вступают в браки с иноверцами, а также в огромной миграции на запад. Грифы и крематории останутся без дела, объявил доктор. Если не останется парсов, чтобы кормить их собой. А ваше мнение на этот счёт, Не уверен, ответил Жал, не желая вступать в обсуждение взрывоопасной темы. Мы с самого начала были немногочисленной общиной. Но тем не менее мы выжили и добились процветания. То были другие времена, и мир был другим, возразил инспектор, явно не настроенный на оптимизм. Демографы убеждены, что через 50 лет парсов просто не останется. Вымрут, как динозавры, добавил доктор. Останется лишь наши кости изучать. Жал улыбнулся. Ему нравился доктор, несмотря на его грубоватость и резкость. Его юмор вобрал в себя дух парсов, их способность смеяться перед лицом тьмы. Вас назовут Джалазавром, не унимался доктор. Я буду Шапурджизавром, а если откопают кости моего отца, появится Пестанджизавр с тюрбаном на голове. А наш, дорогой инспектор, любитель шотландского виски, будет могучим Вискизавром с большой бутылкой голубой этикетки под мышкой. «А пока этого не произошло, ешь, пей и веселись!» Они хохотали, доктор и Джал. До Джала вдруг дошло, как приятно опять посмеяться. Инспектор сохранял серьезность, не понимая, что смешного в идее превращения парсов в динозавров. «Меня в депрессию вгоняет мысли об этом. А больше всего меня сдит мысль о том, что мы могли бы предотвратить катастрофу». «В самом деле?» — спросил доктор. «Возьмем, к примеру, падение рождаемости. Молодые парсы...» Юноши и девушки не хотят вступать в брак, если у них нет своей квартиры. Что в условиях Бомбея почти невозможно. Не хотят они спать под одной крышей с мамочкой и папочкой. В других общинах сексом занимается не то, что под общей крышей. В общей комнате за фанерной перегородкой или драной занавеской. А наши юные лорды и леди желают иметь звукоизоляцию и уединение. Один вред от этих западных идей. Разумеется. Занятно вот что. Что? Мы некогда гордились своим западничеством, своей развитостью, заметил доктор. Всё так, но выслушайте моё предложение. Если вступлению в брак препятствует недостаток уединения, Парси Панчая должен оплатить перепланировку родительской квартиры, выгородить в ней угол, звукоизолировать стены, чтобы пара имела возможность удалиться туда, не беспокоиться о звуках и производить детишек на свет. Комната для спаривания? уточнил доктор. И молодожёны пойдут на это, стоит того, чтобы попробовать. Но это, конечно, не полное решение проблемы. Сколько угодно богатых пар живут отдельно в прекрасных условиях и рожают одного ребёнка от силы двух. Похоже, что парсы единственные в Индии, кто откликнулся на призыв о планировании рождаемости. Все прочие плодятся как кролики. Ну, усмехнулся доктор Те же демографы говорят, что чем выше образовательный уровень общины, тем ниже уровень рождаемости. Значит, надо и этим заняться. У меня два предложения. Первое: нашей молодёжи следует запретить учиться. Получить диплом бакалавра и хватит. Надо финансово стимулировать молодых, чтобы они меньше учились. Тем же, кто настаивает на продолжении образования, объявить, что они лишатся субсидии от панчаята, если не подпишут обязательство произвести на свет столько детей, сколько имеется в их семьях взрослых старше 50. Максимум семерых детей. Зачем нам губить здоровье наших молодых женщин? Понятно. А как быть с теми, у кого проблемы со здоровьем, скажем, бесплодие? Это не оправдание, возмутился инспектор. Какое бесплодие в наше время, когда существует искусственное оплодотворение и прочие умопомрачительные технологии, которые позволяют производить на свет сколько угодно детей? Семья может отним заходом дать 6-7 маленьких парцев. У меня нет сомнений. Вот как чрезвычайно интересное предложение. Наша община, молодые члены общины должны заново открыть для себя радость и большой семьи, продолжал инспектор, не замечая улыбок, которыми обмениваются доктор и Джал. Они должны осознать, что упускают. Весёлая музыка и детский смех наполняют дом. Жена готовит на кухне обильный обед. Слышится стук ножей и позвякивание кастрюль, разносятся запахи дхансака и дхандара. А будут предусмотрены меры по исключению бед больших семей, которые могут разрушить их радостную и счастливую жизнь? — Ну, конечно, — с жаром ответил инспектор. — Какие беды? — Обычные. Болезни, бедность. — А, эти. Нет-нет, у панчаята достаточно денег. Не будет ни больных, ни бедных. Единственное, что должно нас тревожить, это идея индивидуализма, отрава, чистейшая отрава для общины парсов эти идеи. — Мой дорогой, — вздохнул доктор, — движение человеческой мысли не остановишь. — Надо постараться, — строго указал инспектор. — Слишком много бед от них. Взять хоть дело и дуля мунши, молодой, здоровый человек задавлен насмерть. Причина — глупое увлечение идеями умелых рук. Выполнял бы он свой долг парса, Завёл бы полдюжины детей, у него не осталось бы времени, чтобы дурака валять с этими инструментами, и был бы сегодня жив. Справедливо, поддержал Джал. Из всего, что малол инспектор, лишь в этих словах содержался здравый смысл. И к вашей сестре это тоже относится. Извините, я не хочу бередить свежие раны, Джал, но если бы она вышла замуж, так и жила бы в мужнином доме, далеко от той балки, которая размозжила ей череп. Если бы так да бы, сказал доктор Если мы обречены на вымирание, так ничего нас не спасёт. Верно, инспектор не стал спорить. Но это будет утратой для всего мира, когда исчезает одна культура, проигрывает всё человечество. Согласен, сказал доктор. Так, может быть, нам зарыть в землю капсулу времени для грядущих поколений с указанием вскрыть через 1000 лет, положить в неё рецепты тгансака, патрони матчи, маргина фарча? лаган-ну-саси-арт, других блюд. Инспектору понравилась мысль, он даже повеселел. Может быть, положить зэн-то-весту и чхай-хамай-зар-дошти, слова и музыку? Обязательно. И несколько старых номеров джамшидовой чаши. И кассеты с записью радиокомедии Али Марсбана, добавил Джал. Куми очень любила их. Полную инструкцию и описание выполнения наших ритуалов и церемоний, предложил инспектор. Не забудь присовокупить и экземпляр нашего великого эпоса, вмешался доктор. Какого эпоса? Экпилла не ладай, инспектор расхохотался, наконец полностью расслабившись. С английским переводом, потребовал он. Троем стали пытаться перевести, сошлись на "Битве за курицу" в качестве заголовка. Потом совместно вспоминали стихи повествующая женщине, враждовавшей с соседями из-за украденной курицы. о противостоянии длившимся 54 незабываемых дня. Чеканные строфы изобличали гнусность этого черного дела, после чего следовал подробный перечень угроз и проклятий потерпевшей, перечень страшных болезней, которые карой падут на воров, если съедят они хоть кусочек украденной птицы. Этот каталог больше всех развеселил компанию. Поток недугов, начиная с тифа, холеры, дифтерита, диареи, пиареи, геморроя и герпеса, и кончая свинкой, корью, безумием, малярией и, разумеется, ветрянкой. Компания с увлечением заполняла придуманную капсулу времени милыми сердцу вещами. Древними и современными, серьезными и смешными, сакральными и профаническими, пока не иссякло воображение. Инспектор со вздохом налил виски в два опустевших стакана. Только подумай, что это мы, парсы, построили этот прекрасный город и привели его к процветанию, а через некоторое время уже не останется парсов, чтобы рассказать об этом. Ну что ж, сказал доктор. И мы вымираем, и Бомбей умирает. Когда отлетает дух, тело быстро разлагается. Прекрасно сказано. Инспектор украдкой коснулся уголка глаза. В этом есть резон. Мне легче смотреть на это таким образом. А пока что ешь, пей и веселись. Как раз тут появилась миссис Фиттер, звать мужа домой, потому что ужин уже готов. Полностью готов или почти готов? спросил доктор, не допивший виски. Полностью готов и почти на столе, уверила жена. И если сразу не сесть за стол, рыба остынет, и ты потом весь вечер будешь ворчать. Вы себе не можете представить, до чего придерчив этот мой парс. Это слышать надо, как он выступает со своими требованиями. Можно подумать, что он всё ещё распоряжается в операционной. Этот мой супруг-пенсионер. О'кей, Техни, добродушно отозвался муж. Ты достаточно очернил мою репутацию. Он допил остаток виски и выбрался из глубокого кресла. Джалу была приятно шутливая перебранка состарившихся пары, нескрываемая любовь соединяющая их. Он тоже поднялся на ноги, собираясь уйти вместе с ними. Миссис Фиттер заспешила вперёд. Двое мужчин помедлили у открытой двери, за которой уже сгустились сумерки, стояли, глядя на поток машин и людей на темнеющее небо. Ночь опускалась на город, но он продолжал неистоствовать. Он кипел жизнью убьющей через край. Жал заметил с каким удовлетворением смотрит на вечерний город доктор Фиттер, кивая и тихонько улыбаясь, будто сообщая больному добрую весть. Они обменялись рукопожатиями, и доктор заторопился к своему рыбному ужину. А Джал, дожидаясь возможности перейти улицу, посмотрел на часы. Почти половина девятого. Засиделся он в гостях. Зато компания была славная. «Странно», — размышлял Джал, «как доктор сумел несколькими фразами остановить поток инспекторского пессимизма, ловкой шуточкой сделать комичными его мрачные предвидения. Вот бы и ему научиться смехом отыскивать смысл в мире. Или, по крайней мере, защищаться от его вечных нападений». Что касается инспектора и его демографов, Всё это глупости, достаточно посмотреть на семью Рокси и Изада, на их сыновей, чтобы убедиться в этом, на моих племянников, с гордостью подумал Джал. Не было газет, чтобы помочь Изаду убить время. Он перестал покупать их на другой день после Рождества, когда затревожился в отношении своего будущего. Дети в школе, Изад в одиночестве сидел за обеденным столом. Вчера отметили дасму, десятый день по куми, значит, бомбейский спорт уже 10 дней закрыт. Езат, что будет с магазином? спросила Оксана, не в силах сдержать тревогу. Тебя назначат управляющим? Он должен сохранять спокойствие ради неё. Нельзя дать ей почувствовать, что его мучает неизвестность, что он сомневается, будет ли у него работа вообще. Мессисская пор потребуется время, ей надо прийти в себя. Сама подумай, мы же убили в магазине среди бела дня. Ты прав, конечно, прав. 10 дней ещё не срок. Просто когда Джихангу и Мурат одевались в школу, и что? Мне показалось, что оба исхудали. Рокси, да они у нас всегда были тощими, хихикнул он, успокаивая жену. Помнишь нашу игру, когда мы им пересчитывали рёбра, как на пианино играли. Раксана за улыбалась и пошла на кухню, оставив на столе поясник Наримана, чтобы немного остудить свежезаваренный чай. Интересно, сколько я смогу поддерживать наружное спокойствие, думал Йазид. Хотя выбора у него нет, если он сорвётся, отчаяние сломит всю семью. Он уже в который раз напомнил себе, что всё в руках Божьих, и вышел на балкон. Сутулившись над перилами, он смотрел на улицу внизу. Попугай на третьем этаже дома напротив безостановочно прыгал по клетке, передвигаясь из стороны в сторону, стукаясь о прути. Езад вздрогнул. Была бы это его птица, он открыл бы клетку и выпустил попугая на волю. Чтобы не видеть его, он вернулся в комнату. Поильник стоял на столе. Потрогал, убедился, что чай остыл, и хотел было кликнуть Роксану с кухни, но остановился. — Чиф, чай пить будете? — М-м-м. И зад присел на край дивана и приложил носик к губам Наримана. Из угла рта побежала тоненькая струйка. — Упс, извините, Чиф, это носик с половинкой. Взял салфетку, лежащую на готове рядом с подушкой, вытер Нариману подбородок. Сильно отросшая грубая щетина цепляла ткань. Церлённику уж давненько не заходил, нечем платить ему. Хорошо хоть у вас медленно растёт борода Чаев, а то стали бы похожим на Карла Маркса. Нариман попытался улыбнуться и заново поднёс поильник к его губам. Он сообразил, под каким углом нужно направлять носик, чтобы чай попадал в рот, и ещё сообразил, что впервые за многомесячное пребывание Наримана в доме сидит так близко к нему. Поильничек маленький, но ушло немало времени, чтобы его опорожнить. Когда чаепитие закончилось, Нариман поднял трясущуюся руку и положил на руку Езада. Две руки вместе держали поильник, вместе дрожали. "Это он меня благодарит", понял Езад. Взглянул на руку с давно нестриженными ногтями. Костяшки пальцев похожи на прибрежную гальку, открытую всем стихиям. Кожа почти просвечивает, обнажая плоды работы и времени, прожитых лет. "На здоровье, чиф", с трудом прошептал Езад. Он отнёс поильник на кухню. Оксана решила, что муж хочет напомнить ей о чай. Так он же пустой, удивилась она, заглянув в поильник, но в тот же миг поняла, что Изат сделал. У неё задрожали губы. Он всё выпил, сообщил Изат и вышел из кухни. В комнате он выдвинул ящик туалетного столика Оксаны, порылся в нём, нашёл, что искал. О'кей, чиф, приведём в порядок ваши ногти. Он хотел начать с большого пальца, но на Римановой рука ходила ходуном в его руке, и он никак не мог захватить ножницами ноготь. Попробуем другой способ. Езат сел на край топчина, закинув ногу за ногу, положил руку на Римана на колено, прижал его пальцы своей рукой и стал орудовать ножницами. Ножницы щёлкали, по комнате разлетались твёрдые жёлтые полумесяцы. Вот так вот. Что скажете? Пре превосходно. Но сухие ногти не столько отстригались, сколько отламывались, оставляя неровные зубцы. Язат выдвинул пилку и принялся опиливать ногти, чем вызвал улыбку на губах Наримана. «Ну как, лучше?» — спросил Язат. «Ли-лишон когтей. Б-б-безвреден». «Только не вы, Чиф, с вашим-то острым языком...» — оба засмеялись. Язат собрал с пола обрезки ногтей на старую газету. «Знаете что, Чиф, давайте и ноги заодно приведем в порядок. Не утруждайтесь. Никакого труда. И затусился в ногах Наримана. Ногти ног оказались совсем жёсткими. Они почти ороговели, загнулись, как птичьи клювы. Он посмотрел через плечо, увидел слизу на щеке Наримана и быстро отвернулся, сделав вид, что не заметил. После завершения этой процедуры, когда обрезки всех ногтей были завёрнуты в газету, Изат предложил: "Не заняться ли нам бритьём, чё?" Вы, кажется, захватили с собой бритву. Бритва обнаружилась в чемодане вместе с кисточкой и мылом, но лезвие затупилось, и густую щетину взять не могло. Изат достал новое лезвие из собственного запаса и пошёл на кухню за горячей водой. "Бриться?" спросила Раксана, глянув на пятичасовую тень на щеках мужа. Он кивнул, развернул полотенце на груди Наримана и хорошенько взбил пену, чтобы умягчить щетину. Нариман поджал губы, освобождая кисточки места под носом. «Порядок», — сказал Езат и окунул бритву в горячую воду. Он начал от уха, стараясь натягивать обвисшую кожу щеки, что оказалось не так-то просто. Нариман помогал как мог, надувая щеки, пытаясь отвести рот в бок. Езат работал над подбородком, когда вошла Роксана и застыла на пороге при виде мужа, склонившегося над отцом. «Не случилось ли чего?» Поняв же, чем он занят, она молча прикрыла рот ладонью. Изад закончил бритьё, тщательно вытирая остатки мыла с крелив носа и мочек ушей. Собрав бритвенные принадлежности, он встал и только тут увидел жену, стоящую в дверях. Её глаза светились такой благодарностью, что Изад виновато потупил взгляд. К вечеру пришёл Джалз с пакетом продуктов. "Опять у меня излишки", весело объявил он. "Надеюсь, вы не откажетесь?" "Нет, это очень, кстати", сказала Раксана. хоть и не была уверена в реакции Езада. Джал обратил внимание на опрятный вид Наримана, чуть нищий, голеватый, если может выглядеть щеголевато больной. "Алло, папа, неужели это действительно ты?" "Дядя, ты потрогай", закричал Джихангир, стискивая подбородок деда. "Гладкий и мягкий, как раньше был", Джал заколебался. "Потрогай, так приятно", Джал наклонился и нежно погладил Наримана по лицу. "Джихангир прав. Ты лучше выбрит, чем я", Нариман улыбнулся. "Это визат" по винин в моём пре... преображении, да? Джел обернулся к езаду. Тот смотрел в другую сторону. Зато Оксана рассыпалась в восторгах. Маникюр, педикюр, уход за лицом, всё. Езад навёл папе полную красоту. Мурад спросил: "Не открыть ли папе салон красоты, салон de beauté demon seigneur chez nous?" Чуть-чуть выучил французский и уже болтает. С гордостью сказал Езад: "Знаешь, папа?" Раздумчиво сказал Джехангир: Если бы ты специализировался на стариках, у тебя было бы столько клиентов. Я думаю, есть много старых людей, которые Голос его оборвался. Зато Джал вскочил со стула и пылко обнял Езада. Какой же ты хороший человек, у меня просто слов нет. Да за что мне благодарить, буркнул он и, изнывая от неловкости, высвободился из объятий Джала. Раксана спросила, не съест ли отец пирожок с мясом из принесённого Джалом пакета. Нариман отрицательно покачал головой, но шепнул Раксани, что ему нужна утка. Доставая утку, она заметила, как Йзад вжался на стуле, потом поднялся на ноги и незаметно двинулся к балкону. Ну что ж, улыбнулась она про себя. Здесь он нам не помощник. Человек, который принёс записку, уставился на стакан в руке открывшего дверь Йзада, на вставные челюсти, болтающиеся в воде. Он перевёл взгляд на рот Йзада, будто стараясь определить, остались ли там ещё зубы. Язаду стало смешно. «Это не мои, у меня собственные зубы. А эти принадлежат старику-отцу». А я удивился, и он вручил Язаду записку. «От миссис Капур. Прошло три недели после смерти ее мужа». Язад поставил стакан и вскрыл конверт. Слуга ждал. Мем Сахиб велела принести ответ. «Передай, что я буду завтра в десять, как она просит. Написать не надо. Это-то я могу запомнить». Раксана обрадовалась, узнав, в чём дело. Приглашение могло означать нечто одно, и, конечно, завтра Езат получит деньги. Она надеется, что миссис Капур не вычтет за те дни, когда магазин не работал. Ты же предложил ей самостоятельно заниматься магазином, Максим. Она может ей не заплатить за два дня, когда мы хоронили Куми. Увидим. Раксана очень встревожилась, сдержанность ответа и нотка усталости, которую она уловила в голосе мужа. "В чём дело?", спросила она. Ничего, ответил он, хотя его страшила мысль о том, как он снова войдёт в магазин. Но Раксану обременять этим он не мог. Теперь это касается только его самого и Бога.